Они будут, как боги. «Понятно», — сказала я. «И это было древо познания?» Ангел кивнул с озорной улыбкой. «Древо с прекрасными соблазнительными плодами, с ароматом амброзии, божественными и неотразимыми. То самое! Древо, дающее мудрость, дающее знание добра и зла и всего прочего». Делающая смертных мудрецами, дар Ашеры, матери всего сущего, воплощение безвидного духа творения, хранительницы всех законов природы. Ага, Самаэль указал большими пальцами на собственное улыбающееся лицо. Это сделал именно я. И почему он не выкорчивал древо? Он не может. Оно все еще под защитой Ашеры. — Это она дала тебе древо? — Не, не совсем. — Тогда как ты его нашел? — Только не злись, милая Лил. — Где ты его взял? Я ткнула его в ребра. Самоэль закашлялся и отстранил мои кулаки. — В общем, дело было так. — Как-то вечером я шел по Эдему, — рассказал он. До того я смотрел, как ты развлекаешься со своим олухом Адамом, что для меня было пыткой. В полном одиночестве и с болью в сердце шел я по склону холма к развилке двух рек. У вершины холма, на лугу, где буйно растет шалфей, я и услышал их. Сначала раздался ясный звон струн ее лиры, наигрывавшей мелодию из трех нот. Потом... И его низкий голос. Господь упрашивал ее спеть его любимую песню. Ты ее знаешь. Та, что про луну и звезды на воде. Она обиженно отказывалась. Я подобрался поближе и увидел, как Ашера отложила в сторону Лиру и сказала. «Время пришло, дорогой». «Конечно», — ответил он. Послышались шорох и смех, а потом она сказала. «Нет». «Не для этого, старый ты похотливый козел. Пришло время дать нашим детям величайшие дары». «Опять ты за свое, пророкаталон. Эти дары не для них. Они будут как боги, как мы, всеведущими и мудрыми». «Но, может, не такими мудрыми?» улыбнулась матерь. «Ты помнишь ее улыбку, Лилит? Яркую, будто полуденное солнце». Он тоскливо уставился в землю. «В общем...» — продолжил Самаэль. Она сказала... «Так зачем их создавать, если не смотреть, как они растут, как развиваются? И да, возможно, со временем заменят нас. Как они строят собственную жизнь, создают собственных детей, осознавая свои действия, неся за них ответственность? Они станут богами самим себе. «Обладая суждением и разумом, получат свободу воли. Они не готовы!» — проворчал он, а потом заорал. «И никогда не будут готовы!» «Душа моя!» — Ашера коснулась его щетинистой щеки. «Это их право по рождению? Какой любящий родитель со временем не уступит дорогу своим чадам?» «Этот!» яхвиткнул себя в грудь. Потом схватил ее Лиру и зашвырнул высоко в небо, где она стала не больше булавочной головки. Повисла пауза, изменившая судьбу всего человечества, наполненная хороводом возможностей разных судеб. Потом сила притяжения взяла верх. Лира упала на землю и разбилась. Черепаховый панцирь разлетелся в дребезги. Роговые клавиши раскололись, струны порвались и свернулись, чтобы никогда больше не играть. И тогда Ашера ничего не сказала. Но встала и ушла. Прочь из Эдема, в сторону реки. Я последовал за ней, разумеется. Она пошла на юг, к поросшими Ивой берегам Ефрата. Я шел за матерью пешком, держась на почтительном расстоянии и вскоре заметил, что ее преследуют. «Кто?» «А ты догадайся», — скривился Самаэль. «Один хмурый, другой страшный, третий похож на волка». «Опять это троица. Всякий раз, когда мой покой бывал нарушен, рядом оказывались они». «И что ты сделал?» «А что я мог сделать?» «Я был один, а их трое. А сам Ангелов умеет пугать». Он очень похоже изобразил, как сам Ангелов скалит зубы, и я рассмеялась. «Я спрятался за камнем и стал наблюдать», — продолжил Самаэль. Они схватили ее, связали ей руки и заткнули рот грязной тряпкой. Потом поднесли к ее носу трепицу, смоченную валерианой, чтобы одурманить. После чего подхватили Ашеру и полетели на юг. «Вот!» Так я и знала. Конечно же, именно он и стал причиной исчезновения богини-матери. Так как же ты нашел древо? Я знал, куда она направляется. Я ведь не только милая, симпатичная мордашка, любовь моя. Не забывай, я был здесь первым задолго до выскочек богов, до того, как сон мы, призванных людьми божеств, решились выразить невыразимое. «Поэтому я знаю, откуда она пришла. До того». «До чего?» «До того, как стала и Лилит. Вспомни, у всех богов есть место, из которого они черпают свою силу. Обитель народа, который призвал их. Яхве здешний, а вот она нет. Ашера намного старше». По зову более древнего народа она пришла из других мест, из Урука в стране шумеров. Из Урука? Я никогда прежде о нем не слышала. Колыбель цивилизации к югу от Эдема. Царственный город между широким Ефратом и могучим тигром. Туда она и направлялась, когда ангелы схватили ее. Более того, я точно знал, куда именно в Уруке, шла Ашера свой знаменитый сад. Ты ведь слыхала о нем? — Не слыхала. — О боги! Лилит, для вкусившей от древа познания ты почти ничего не знаешь. Покачал он головой, подивившись моему неведению. В общем, туда я и пошел. Это прекрасный город, Лилит. Жаль, что ты его не видела. Вход в него преграждают огромные высотой до небес ворота по краям от которых стоят львы и гигантские колонны. Внутри ветвится настоящий лабиринт. Дома, мастерские и лавки, окружающие известняковые храмы, по одному для каждого из богов, которым шумеры поклонялись, и у всех храмов поднимается к небу священный зекурат. Между холмами прорыты сверкающие на солнце каналы, а за пределами города – Окруженный высокими стенами лежит сад. Его выдают акведуки, подающие воду из обеих великих рек. Внутри безошибочно узнается место, принадлежащее божеству. Воздух наполнен небесным ароматом жасмина, таким густым, что хоть ножом режь. Изобилие инжира и прочих сладких плодов всегда в полной зрелости. Ты же помнишь, этот фокус богов по своему раю лил, а сокровища видела бы ты их: ягоды из сердолика, листья из лазурита, кусты плодоносящие изумрудами и жемчугом. В сравнении с этим великолепием ваш Эдем смотрелся простовато. А древо, настаивала я, расскажи о древе. Оно стояло в центре сада как главная гордость. Ашера поливала его, берегла. Мне не хотелось его забирать, лил. Кража у богов ничем хорошим не заканчивается. Но это древо предназначалось тебе. Ашеру забрали, чтобы не дать тебе отведать плоды познания. Это было твое наследие. Понимаешь, ради тебя я был готов на все. Поэтому я выкопал древо, И принес Эдем. Что-то не сходилось. Но ведь матерь пришла ко мне и велела отведать плод: разве это возможно, если ее уже не было до того, как древо появилось в Эдеме? К тебе приходил я! улыбнулся Самаэль. Неплохо, да? Ты же не думала, что только тебе подвластно искусство перевоплощения. Вот тут. Я разозлилась. Самолюбие было уязвлено тем, что меня провели точно так же, как я одурачила Еву. Почему ты раньше мне этого не рассказал? Потому что ты, подобно дыму на ветру, сначала ты сбежала. К тому времени, когда я узнала о твоем возвращении, ты уже спровоцировала грехопадение. Я, кстати, сразу понял, что это твоих рук дело. Уж очень на тебя похоже. «А потом ты ушла. Вернее, упал зла», — рассмеялся он. «С тех пор я искал тебя. И вот, наконец, нашел и все рассказал. Ты полностью в курсе дел». «Зачем ты так поступил?» — воскликнула я, устыженная, словно ребенок. «Мне не стоило все это слышать. Я и так знала, что она пропала. Что толку в моем понимании, если я о нем не просила?» Какой мне прок от мудрости, данной ее древом? Все впустую. — Ты вкусила плод только после того, как исчезла Ашера, — напомнил он. Но я уже погрузилась в самоуничижение. Как мне двигаться дальше, если я погрязла в мелочах? Мстила Адаму, простому смертному, которого давным-давно нет на свете. Спасала Еву, которая не пожелала спастись. «Никакого толку!» «Ты слишком строга к себе!» Самаэль переплел свои пальцы с моими. «Смертные могут быть восхитительны, помогают отвлечься на какое-то время. Но теперь тебе нужно забыть о них. Твое место рядом со мной». Он притянул меня к себе. «А твое рядом со мной?» спросила я. «Безусловно». Ты все, чего я желал с тех пор, как впервые увидел тебя. Тогда идем. Я подняла его на ноги. Нельзя терять времени. Куда? Спасать Аширу, конечно. Вернем ее туда, где она должна быть по праву. И тогда мы больше не будем изгоями. Ты и я, мой падший ангел, мы вернем себе рай.